Перевод между искусствами Апологеты литературной исключительности, равно как и обличители и ее утопии, охотно обращаются к немецкому романтизму, особенно к формуле новолиса. Удивительно нелепым является мнение людей, полагающих, что они говорят соответственно вещам. Подлинная сущность языка, а именно то, что он не нуждается ни в чем, кроме себя самого, упускается всеми подряд. Необходимо отчетливо понимать, что этот автотелизм языка никоим образом не является формализмом. И если язык не нуждается ни в чем, кроме себя, то это не потому, что он является самодостаточной игрой, но потому, что он уже сам по себе является опытом мира и текстом знания. И еще до нас сам проговаривает этот опыт. С языком обстоит так же, как и с математическими формулами. Они играют лишь сами с собой. Они не выражают ничего, кроме собственной удивительной природы. И именно по этой причине они так выразительны. Именно по этой причине в их неповторимой игре отражаются отношения между вещами. Абстракция математических знаков упраздняет репрезентативное подобие, но делает это лишь за тем, чтобы самой приобрести свойства языка зеркала. В своих внутренних играх выражающего сокровенную игру взаимодействия между вещами. Язык не отражает вещи, поскольку выражает их отношения. Но это выражение, в свою очередь, мыслится как еще одно подобие. И если у языка нет функции репрезентировать идеи, ситуации, объекты или персонажей в соответствии с нормами подобия, это потому, что он уже в самой своей плоти являет физиономию того, что он говорит. Он не уподобляется вещам как копия, поскольку несет в себе их подобие как память. Язык соткан из материальностей. Эти материализации его собственного духа духа, который должен стать миром, и это грядущее само удостоверяется установкой на то, что любая физическая реальность подается удвоению и может показать в своей внешности свою природу, историю, свое предназначение. Следовательно, мы не можем понимать формулу Навалиса как утверждение нетранзитивности языка, противопоставляемой транзитивности коммуникации. Ясно, что такое противопоставление само по себе является идеологическим артефактом. Ведь на самом деле, любая коммуникация задействует знаки, происходящие из разнородных режимов значимостей. Знаки, не говорящие ничего. Знаки, стирающиеся до своего сообщения. Знаки, эквивалентные жестам или иконам. В целом, поэтическая коммуникация основывается на систематической эксплуатации различий между режимами. Языку орудию, демонстрации и экземплификации, адресованному подготовленному слушателю. Она противопоставляет язык как живое тело символов, то есть выражений, которые единомоментно показывают и прячут в своем теле то, что они говорят. Выражений, которые таким способом манифестируют, скорее не определенную вещь, но саму природу и историю языка как силы мира или сообщества. Это значит, что язык не изгоняется в ссылку своего собственного одиночества. Одиночества языка не бывает. Есть две привилегированных оси, вдоль которых язык может быть помыслен. Горизонтальная ось послания, передаваемого реципиенту и позволяющей ему увидеть объект. И вертикальная ось, где язык с самого начала говорит, показывая свое происхождение, раскрывая мощь, которая таится в его толще. Поэтому нет противоречий между монологической формулой Новалиса, мистического представителя чистой поэзии, и рассудительностью экономиста Сесманди, относящего исток поэзии к этой эпохе в истории нации, когда никто не писал ради письма, никто не говорил ради говорения. Эти только на первый взгляд противоречащие друг другу тезисы не согласуются между собой лишь тем фактом, что Новалис был связан с братьями Шлегелями, а Август Шленгель с кружком Мадам де Сталь, которому принадлежал Сисманди. Они согласуются в своей принадлежности к одной и той же идее соответствия языка, тому, что он говорит. Язык самодостаточен лишь постольку, поскольку в нем отражаются мировые законы. Этот мир может принимать различные формы в более или менее рациональном или же мистическом режимах. Для Новолеса, вдохновленного Сведенборгом, он – это внутренний мир смысла являющейся истиной другого мира, духовной истиной, которую Посту Бильдон должна однажды сделать тождественной эмпирической реальности. Но другой сведенбургианец, Бальзак, приравняет внутренний мир смысла к анатомии общества. Теперь язык будет говорить в первую очередь о своем происхождении. Но происхождение языка можно связать как законами истории и общества, так и с законами духовного мира. Сущность поэзии тождественна сущности языка постольку, поскольку последняя тождественна законам, присущим обществу. Литература социальна, она является выражением общества, но не занимается ничем, кроме себя самой, то есть способами, которыми слова содержат мир. И она автономна, ведь у нее нет правил как таковых, поскольку она – место без контуров, где развертываются манифестации поэтичности. Именно в этом смысле же сможет сказать, что литература по сути не является искусством, а на перевод между искусствами.